Глава 7. Малый совет. В личном кабинете его высочество нынче многолюдно. Человек пятнадцать зрелых мужчин, занимавших, как я понимаю, высокие государственные должности. Правда, двое из присутствующих не люди, а гномы, но не суть важна. С этим народом я сталкивался пару раз. В Черном лесу. Потом как-то на рынке покупал у них каву. Гномы называют ее кофе или кэфи. Но... Особых отличий от людей, кроме роста, чуть выше моего пояса, и поголовного пристрастия к бороде, пока не заметил. Да, они ли их ли герцог имел в виду, когда говорил, что ожидает гонцов? Вполне возможно. Владения гномов, насколько помню, входят в состав герцогства, но считаются независимыми». Не слышал, чтобы маленькие люди платили его высочеству подати, и герцогского наместника на их территории нет. Кроме Силинга из присутствующих я знал только мага и наследника. Юный герцог сидел в уголке, перебирая обрывки пергаментов. О неудачном поединке напоминали лишь пара царапин на физиономии. Хотя должны быть синяки и ссадины. Верно, Габриэль постарался. «Господа!» Я не стал собирать большой государственный совет, сообщил Силинг. Это слишком долго, да и. Его Высочество замялся, но присутствующие все поняли и закивали. Совет, состоящий почти из сотни аристократов, проживавших по всему герцогству, в купе с богатыми бюргерами пяти самых крупных городов, пришлось собирать бы не меньше месяца. Обсуждение даже одного вопроса заняло бы не меньше недели. Я объявляю наше собрание малым государственным советом а все его участники становятся моими личными советниками», — сказал его высочество. «Ого, я теперь личный советник августейшей персоны. Расту. И все присутствующие сразу же приосанились, понимая, что только что шагнули еще на одну ступень иерархической лестницы, но следующая фраза герцога озадачила: «Господа, наш совет является тайным, поэтому все, о чем здесь будет сказано, не подлежит огласке» а вы, соответственно, именуетесь тайными советниками. Стало быть, об этом никто не должен знать, даже ваши близкие. Физиономии советников вытянулись, я их понимаю. Сам собирался похвастаться Кейтрин новой должностью, а теперь нельзя. Но я-то переживу, а вот господам аристократам обидно, что приблизились к подножию трона, но никто об этом не узнает. Впрочем, рано или поздно все тайное становится явным, включая и должность тайного советника. — Думаю, со временем герцог даст нам какой-нибудь знак отличия, вроде цепи на шее. — Господин Демдаш, у вас ед возражений? — поинтересовался герцог, обращаясь к одному из гномов. — Тому, что был чуть повыше, а борода слегка подлиннее. — Вам не потребуется разрешение старейшин, чтобы занять пост моего тайного советника? — Нет, ваше высочество, дополнительному разрешение не понадобится, — отозвался первый гном. — Старейшины предполагали нечто подобное и уже дали нам разрешение занять любую должность при вашем дворе, поэтому я даю согласие за себя и за мастера Димдаша. — Что же, прекрасно, — с удовлетворением отметил Силинг. — Я слегка удивился, что обоих гномов зовут одинаково. — Да, а тот, глава купеческого обоза, встреченный в Шварцвальде, тоже именовался Димдашем. — Странно. — Плоховато у гномов с фантазией. — Нет. Не может такого быть, чтобы разумные существа носили одинаковые имена. Или это не личное имя, а родовое? Ладно, разберусь, а пока для удобства стану именовать их Демдаш Старший, Демдаш Младший. Силинг обвел взглядом присутствующих и сказал, «Господа тайные советники, я собрал вас, чтобы поговорить о страшных и загадочных событиях, происходящих в нашем герцогстве в последнее время. Поэтому не станем терять время, а попытаемся обобщить все, что нам известно». — Господин Демдаш, — обратился герцог к старшему гному, — вы наш гость, поэтому ваше слово первое. — Благодарю за честь, ваше высочество, — поклонился Демдаш старший герцогу, а потом и присутствующим. Около восьми месяцев назад произошли странные нападения на наши караваны. Поначалу это не слишком обеспокоило старейшин, потому что подобное случалось и раньше. Обозы нашего народа — очень ценная добыча, но охране чаще всего удавалось отбиться от разбойников. Увы, бывало и другое, более печальное. Но даже если обозы оказывались разграбленными, на месте оставались убитые и раненые, и люди, и тангары. И раны самые обычные, колотые и резаные. Здесь же обнаружен только трупы тангаров, а людей, нанятых возчиками и грузчиками, не обнаружено. Еще странность. Если раньше бандиты уводили с собой тягловых животных, то теперь оставались их растерзанные тела. Им всем, и тангарам, и животным перегрызли горло, словно нападавшие были волками, а потом выгрызли внутренности и раскидали их вокруг. Кое-кто из моих соплеменников успел оказать сопротивление, но тел нападавших мы не нашли, хотя обычно разбойники бросают мертвых товарищей. Следы укусов очень похожи на волчьи, но волки не атакуют караваны, где много вооруженных воинов. Без сомнения, на босс напали оборотни. Да, если волки, то какие-то странные. Убили, вспороли живот, но есть не стали. Оборотни, хм. А если нападали люди с прирученными волками? Прирученных волков, хотя они плохо поддаются дрессировке, я бы поверил. Есть еще странности, — продолжил гном. Если раньше все нападения происходили в горах, где удобнее делать засады, то теперь они случились в долине, именуемой в вас равнины Эст. За все время уничтожено два каравана, погибло 16 ангаров и пропало 40 человек. Возможно, что для вас потери 40 человек — это немного, но для нас смерть 16 сородичей — это слишком. — Нет, господин Димдаш, — вмешался герцог, — гибель 40 человек — это немало. Тем более, что есть и другие жертвы. Да, от чего вы не сообщили нам после первого нападения? — Первое нападение могло оказаться лишь стечением обстоятельств, — резонно ответил гном. «Но если совершено второе, а все детали совпадают, это уже не случайность!» «Мастер Димдаш, поинтересовался я, — «грузы уничтоженных караванов чем-то отличался от прочих». Старший гном посмотрел на герцога, тот кивнул, и после этого Димдаш первый дал ответ. «Да, господин Ярл, отличался. Обычно мы возим селинги соль и сыр, иногда форель, выловленную в горных ручьях, но эти два каравана перевозили серебро». Одна телега вмещает в себя десять стоунов, больше по горным дорогам не увезти, а в каждом караване по двадцать телег. Из-за того, что серебро предназначалось его высочеству, мы нанимали возчиков из числа людей, чтобы управлять большими повозками. Стоун чуть больше шести фунтов, а здешний стоун в два раза тяжелее нашего. Прилично. А гноми серебро во много раз чище здешнего, да и... Тому драгоценному металлу, что я привез с той стороны гор, оно даст фору. А если учесть, что тут Талер дороже швабсонского раз в четыре, то боюсь и представить общую сумму потерь гномов. Или это уже потери герцога? Хм. Тем не менее, ваше высочество, Тангары исполнит свои обязательства перед вами, чего бы это ни стоило, и все серебро будет доставлено в столицу, твердо заявил гном. Благодарю вас, господин Димдаш. Я никогда не сомневался в слове ваших сородичей. Благосклонно склонил голову повелитель Селингии и перевел взгляд на почтенного мужчину в древнем чешуйчатом панцире. Барон Аверш, теперь ваше слово. Пока барон раскланивался, откашлялся, разглаживал борду, поменьше чем у гномов, но все равно солидный. я рассматривал его доспехи, пытаясь понять, что меня в них смущает. Да, такие доспехи в Шапсонии... Существовали лет пятьсот назад, да и здесь они редкость, наверное, раз встречается. Потом дошло, что при движении их барона раздавался не скрежет железа, а скрип, не то кости, не то рога, неужели копытный панцирь? Мне даже захотелось украсить таким доспехом собственную коллекцию, но вряд ли Авиш продаст семейную реликвию. Мои владения примыкают к равнине Эст, сообщил барон. Да и в самой долине мне принадлежит пять деревень. Там мало плодородной земли, поэтому селения маленькие, по четыре или пять дворов. Недавно два селения из пяти были уничтожены, причем убиты все мужчины и женщины, и старые, и молодые, и юноши, и девицы, а также малыши до двенадцати лет. Все убиты очень жестоко. Голос Айши дрогнул нет следов, ни топоров, ни отстрел. Но горло у жертв перегрызено, а то и вырвано. Внутренности валяется рядом, словно убийцей был взбесившийся волк. Кое-где мы нашли отпечатки волчьих лап и босых ног. Убитых насчитали тридцать два человека, а еще есть пропавшие, все они дети. Я не знаю точного количества пропавших, никто не считал детей, но это не меньше семи мальчиков и девочек от 12 до пятнадцати лет. — Что еще можете сообщить? — приподнял бровь герцог. Барон только неудуменно пожал плечами, Дескать, А что тут сообщать? Господин барон, вокруг деревни имелись стены? — поинтересовался я. — Да уж, какие стены, господин Ярл, да и зачем они? — удивился барон. — В этих краях никто ни с кем не воевал, даже разбойники сюда редко заходят. Пейзани нищие, проще ограбить какой-нибудь обоз, наш или гномов. Деревня окружены чистоколом от диких зверей, вот и все. Но ворота не выломаны, а открыты. К тому же, если бы на деревню напали разбойники, они бы ее непременно сожгли. Вот тут я бы с бароном поспорил. Разбойникам незачем поджигать деревни, зачем привлекать лишнее внимание. К тому же, уцелевшую деревню можно вскоре ограбить еще раз, а спаленную не скоро, а то и никогда. Нет, все проще. Пожар вечный бич городов и сел даже в мирное время, а при нападении нередко случается так, что в суматохе опрокидывается свеча или масляный светильник, горящая лучина падает на солому, устилающие полы, или в суматохе раскидает угли зачага, а тушить некогда или уже некому. Господа советники, вам есть что сказать или дополнить? Дополнения имелись. Помимо Авиша, еще двое членов Малого Совета понесли потери. У одного погибло двадцать пейзан, у второго пятнадцать. Детей же пропало одиннадцать человек, и во всех случаях на телах находили волчьи укусы, а ворота открывали изнутри. Его высочество, выслушав все сообщения, сказал именно то, во что мне не хотелось верить. «Итак, господа советники, я считаю, что мы имеем дело с обортнями которые проникали в селение, убивали взрослых и уводили детей. — Мы тоже так считаем, — кивнул Димдар-старший. — Оборотни нанимались на службу в образе людей, а потом, когда обозы уходили на равнину, превращались в волков и нападали на тангаров. Вполне возможно, что это одни и те же люди. — Господин гном, а зачем вы брали на службу тех, кого считали пропавшими? — с удивлением спросил барон Авиш. «Надо было их как следует допросить». «Господин человек, а вы сможете отличить одного тангара от другого?» С наспешкой поинтересовался Димдаш-старший. Барон Авиш захлопал глазами от подобного обращения. Верно, не сразу понял, что гномам не нравится, если их именуют гномами. Но все-таки понял свою ошибку, и у него даже хватило ума извиниться. «Прошу прощения, господин Димдаш, если вас чем-то обидел». «Привычка, знаете ли. Касательно того, сумею ли я отличить одного э, тангара от другого, то пока вы сидите рядом со своим соплеменником, то вижу, что различаетесь. Но если встречу на улице, то не уверен. Вот и у нас так же», — вздохнул гном. «Все люди кажутся нам на одно лицо, и мало кто из моих сородичей сумеет отличить одного человека от другого, а те, кто сумеет, не всегда рядом». Поэтому, возможно, что мы и приняли на службу тех, кто нанимался ранее, не заметив этого. Хочу сказать, что я и мастер Димдаш можем различать ваш народ по лицам». Я мысленно усмехнулся. Видимо, поэтому старейшины отправили к нам именно этих Димдашей. «Господа, зачем оборотнем уводить детей?» — поинтересовался кто-то, и все дружно посмотрели на мага, как главного специалиста по нечисти. «Возможно, они собираются их есть», — пожал плечами придворный маг, а потом вздохнул. «Но странно, что забрали ребятишек от двенадцати лет. Когда разумнее было бы взять тех, кто помладше? Они должны быть и вкуснее, да и хлопот от маленьких меньше, чем от подростков». «Барон, а оборот не способны превращать людей в себе подобных?» — поинтересовался я. Народ запереглядывался с усмешкой, который встречает нелепые и наивные вопросы. И что я такого спросил? Место мага поспешно отозвался сам герцог. Нет, господин граф, такое невозможно. Общеизвестно, что оборотни могут рождаться только от оборотней. Когда-то давным-давно оборотней было много, но их уничтожали. И мы, и тангары, и даже эльфы, которые еще не рассеялись по всему свету. Скорее всего, где-то в горах укрывалась пара вервольфов, самец и самка от которых и пошли остальные твари. Раньше они прятались, пищи хватало, а теперь расплодились, охотничьи угодья стали тесны, и часть оборотней спустились с гор, нападает население, а самые отчаянные и на обозы. Хм. Допуская, что пара оборотней уцелели, забились в укромное местечко в горах, нарожали детишек, тоже возможно, а потом их... Прапра и еще много раз правнуки расплодились, спустились с гор, отправились наниматься в войщики, а заодно проникать в пейзанские селения. Не слишком ли просто? Пока эта пара уцелевших перевертышей скрывалась в горах, они бы там одичали, а их дети и внуки вообще растеряли бы человеческие привычки, да язык позабыли. Получается, что потомки уцелевших вельвольфов, В кратчайший срок вспомнили язык, человеческие привычки, научились носить одежду. Да еще и смогли втереться в доверие к недоверчивым пейзанам. Да, а тони то они кем нанимались? Возчиками? Так для этого нужно коней запрягать. Вот я лично так и не научился. Разумеется, все в этой жизни возможно, но верилось слабо. Но здесь что-то не то. Ладно, поглядим. Принц... Чем закончились ваши изыскания, повернулся герцог к своему сыну. Вильфред встал и принялся докладывать. По приказанию вашего высочества я вместе с самыми успешными студиоза проверяли все старинные манускрипты и документы, хранящиеся в столице. К сожалению, ничего, касающего Вервольфов, мы не нашли. Ваше высочество, обратился я к принцу, а вам не попадались сведения, касающиеся каких-то древних историй легенд, происходивших на этой территории, я имею в виду на равнине есть. В одном из пергаментов мы наткнулись на упоминание какой-то могущественной колдуни, жившей в незапамятные времена, именно на равнине, но от нее не осталось никаких следов, даже имя ее неизвестно. Вполне возможно, что в какой-нибудь отдаленной обитель имеются какие-то записи, но для их розыска требуется время. Иш, упоминание о могущественной колдуни еще имя неизвестно. Есть у меня предположение о ее имени, но пока промолчу. Юный герцог немного подождал, дожидаясь вопросов, но их не последовало, и в кабинете установилась тишина, прерванная герцогом. Господа тайные советники, подведем итоги нашего собрания. Мы установили, что в герцогстве появились оборотни, поэтому я создаю особый отряд, который отправится на равнину Эст и уничтожит тварей. Физиономии членов Малого Совета резко скисли. Похоже, никто не рвался воевать с оборотнями. Но я уже знал, кого его величество определит в особый отряд. И не ошибся. Отряд будет состоять из графа Артакса фон Йоргина, барона фон Скиллура, а также господ Димдаша и Димдаша. Начальником отряда я назначаю фон Скилура. Он может взять любое количество воинов из числа жандармов и лучников. Вам, господа тайные советники, обвел герцог взглядом присутствующих аристократов, я поручаю направить ваше владение, расположенные на равнине эст дружинников, чтобы при необходимости помочь основным силам». Тайные советники облегченно выдохнули, а потом призадумались. «Понимаю, деревня на равнине малолюдной». Прокорм дружирников станет очередной проблемой, но и деваться им некуда. Что ж, господа, не стану никого задерживать, кроме членов отряда, улыбнулся герцог. Нам еще предстоит обсудить некоторые вопросы.